Максим Петров Антимак его величества его величества Том 2 Глава 11 Какая однако большая ящерица я усмехнулся «Молодец! Ты только что показал на всю нашу империю, что не в состоянии справиться со мной без призыва самых сильных тварей». Облако льда и песка начало потихоньку спадать. «Но мне интересно, твой отец сильно будет доволен такому результату?» «А с чем ты?» Японец резко перестал улыбаться, а дракон замер на месте. «Мы выиграем бой! Мой отец будет этим гордиться!» «Ты дурак!» — я расхохотался. «Наш бой транслирует по всему миру!» И ты только что призвал одну из сильнейших своих тварей, чтобы разобраться со мной. Даже если ты победишь, твоя победа будет выглядеть жалко. Так что давай, натрави свою зверюшку на меня. В любом случае, ты уже проиграл». Японец несколько секунд смотрел на меня пустым взглядом, а потом махнул рукой, и дракон развеялся. «Нет, я одержу победу так, как подобает истинному войну». В его руках появилась призрачная катана. «И никто не сможет сказать, что я трусил». Он нанес свой удар настолько быстро, что я еле успел уйти в сторону, но даже так эта призрачная дрянь задела мое плечо. Мышцы тут же они мели, но мне уже было плевать. Я смог дотянуться до него другой рукой, и японец, получив сильнейший удар в голову, улетел назад на несколько метров. Другие японцы, увидев это, тут же кинулись к своему принцу, а мои наконец-то подошли поближе. «Кажется, все немного пошло не по плану, да, Яр?» Долгоруков улыбнулся. Вот только кровь, капающая из носа парня, показывала, что его состояние было так себе. Из всех четверых только Дементьева до сих пор не использовала силу. А вот у японцев с этим явно получше. Прорвемся! я кивнул ему назад. «Никуда не лезьте. У вас силы, кот наплакал. А с этими я разберусь». Я повернулся в сторону своих противников. «Ну что, ребятки, ваш принц сам решил биться со мной в честном поединке и проиграл». Я говорил как можно громче, чтобы они точно услышали мои слова. «Может, кто-то из вас окажется сильнее?» Никто из них не ответил, но сразу два японца отошли от принца и встали напротив меня. «Ты посмел ударить члена императорской семьи, варвар. Один из них заговорил на довольно неплохом русском. «Если ты когда-нибудь посмеешь показаться в нашей империи, тебя казнят самым жестоким способом. А теперь к бою!» Он создал в руке небольшое воздушное лезвие и атаковал меня. Но разгоряченный организм среагировал сразу же, и, нырнув под удар, я оказался вплотную к нему. Удар коленом в живот, и его скручивает от боли, а после сразу добивание в голову. Его товарищ пытается прожечь меня огненными копьями, но по понятным причинам у него ничего не выходит. Я же, улыбаясь как можно шире, медленно иду вперед, никак не реагируя на их атаки. «Слабаки, вы даже не можете поцарапать меня. Это вас я должен бояться!» Не выдержав, я расхохотался. «Если вы сильнейшие маги поколения, то мне жаль вашу империю. Вам суждено уйти в небытие». Эти слова взбесили японцев, и они атаковали меня всем, чем могли. Вода, земля, огонь. Три стихи слились воедино, обрушив на мою голову настоящий огненный шторм. Я чувствовал, как плавится одежда на мне как кожа начинает лопаться от высокой температуры, но все так же улыбался. Еще немного, еще несколько секунд, и у них закончится сила. Все так и произошло. И через 15 секунд их совместная атака начала затухать. А значит, пора. Преодолевая боль в мышцах, я рывком переместился к ним и несколькими ударами повалил их на землю. Японский принц смотрел на меня с яростью и страхом, но мне было плевать. Помни об этом, бой, принц!» — я присел рядом с ним. «Когда твой род задумает прийти войной в нашу империю, вспомни, как один барон раскидал всю твою хваленую команду. Ты можешь еще раз призвать дракона, я даю тебе этот шанс. Но если я убью твою тварь, с этой арены ты уйдешь опозоренным перед всеми». Сказав это, я развернулся и подошел к своей команде. Но стоило мне улыбнуться, как они отшатнулись назад. «Яр, тебе бы к лекарю?» Долгоруков поморщился. Ты выглядишь так, словно тебя пожевали и выплюнули обратно, дружище. То есть, вот так встречают победителя. Я состроил недовольную мину, а потом рассмеялся. Ладно, не переживайте, пойду я к лекарю. Несколько часов и я снова красавец. Хорошо бы. Екатерина смотрела на меня с жалостью. Я даже не представляю, какую боль ты испытал, не имея возможности даже поставить щит. Все нормально. Я глянул набежавшего в нашу сторону куратора. Хотя несколько вопросов к нашему куратору у меня есть, и я задам их прямо сейчас. «Молодцы!» — Голицын ликовал. «Это лучшее, что я видел за все время турниров, ребята. Победить вот так японцев — это дорогого стоит!» «Господин куратор, почему вы не сказали, что их принц чуть ли не архимаг?» Я говорил спокойно, хотя мне хотелось прописать ему парочку ударов по морде. Или вам настолько плевать на нас? Если так, то, может, нам не стоит дальше участвовать в этом балагане? Потому что, насколько я вижу, тут нарушают правила все, кто может, и только мы их придерживаемся до конца». «Мечников, остынь!» — Голицын недовольно глянул в мою сторону. «Принца Дзиму пустили по прямому приказу императора. А почему бы его величеству лично не подраться с кем-то на несколько уровней выше его?» Я повернул голову и глянул прямо в сторону императорской ложи. «Мне плевать на ваши политические игры, Владислав. И на игры императора в том числе. Если команда еще раз будет в такой опасности, я перестану участвовать в этом цирке, клянусь честью». Сказав это, я прошел мимо куратора, а ребята, приглянувшись, последовали за мной. По дороге в раздевалку я врубил регенерацию на полную и почувствовал, как сгоревшая кожа начала падать пластами с лица и шеи. А вот с костюмом придется что-то придумать. Он буквально вплавился в мое тело. — Йорр, как думаешь, что будет дальше? — Гриша догнал меня. — Мне самому не понравился сегодняшний бой. Думаю, нашим родителям это тоже не понравилось. — Думаю, с нами будут договариваться, — я усмехнулся. — Никому не надо, чтобы после такого фееричного боя мы ушли. Так что вы посоветуйтесь между собой. Может, вам что-то надо от нашего ректора? «Уверен, после сегодняшнего боя вы сможете это получить». Зайдя в раздевалку, я первым делом пошел в душ и минут двадцать просто отдирал от себя куски тренировочного костюма и смывал кровь. Когда я вышел, ребята уже успели переодеться и, судя по всему, ждали только меня. «Впервые вижу такую сильную регенерацию», — Долгоруков с изумлением изучал мою новую кожу. «Ты уже настолько силен. «Практика, мой друг, практика!» Я не стал развивать дальше тему. «Какие у нас дальнейшие планы?» Долгоруков хотел было ответить, но вмешался вошедший куратор. «Мячников, с тобой хочет говорить император!» Куратор говорил сухо, стараясь не смотреть на меня. «Переодевайся и пошли!» Пожав плечами, я быстро переоделся в форму академии и направился вслед за куратором. Владислав шел быстро, и через несколько минут мы уже были на самом верхнем ярусе, где находились все вип-ложи. Когда мы подошли к двери, нас уже встречали. Четверо гвардейцев с оружием наперевес быстро обыскали меня и пропустили внутрь. Куратор остался за дверью, но я успел заметить недобрую усмешку на его лице. «Добрый день, Ярослав». Внутри, помимо императора, был еще князь Пожарский и Распутин-старший. Они все смотрели на меня, но, сидя перед тремя самыми влиятельными людьми в империи, я чувствовал себя максимально комфортно. Я уже плюс-минус представлял, о чем будет дальнейший разговор, но дал возможность императору начать первым. «Добрый день, государь», — я поклонился. «Добрый день, ваши светлости». «Садись, Ярослав», — Распутин указал на свободное кресло. «Нам с тобой нужно серьезно поговорить». Честно говоря, я удивился, ведь я рассчитывал на то, что говорить будет император. Но, судя по всему, они тут решили по-другому. «Во-первых, позволь поздравить тебя с сегодняшней победой», — Распутин улыбнулся. «Это было красиво. Японский посол только недавно вышел от нас и поблагодарил за то, что ты не стал добивать их принца и отнесся к японской команде максимально мягко, несмотря на то, что формально они нарушили правила». «Хорошо, что вы подняли эту тему, князь», — я прервал Распутина. Хотелось бы получить ответ, почему в бою против магов уровня подмастерия появился противник чуть ли не уровня архимага. Это какая-то изощрённая методика по сокращению боевых магов империи? В моем голосе было столько яда, что даже воздух в комнате будто бы стал гуще. «Принц Дзимун находится на уровне мастера, как и ты», Распутин даже бровью не повел. «То, что он вызовет тварь такого уровня, никто не предполагал». «Но, видимо, он слишком сильно тебя испугался, вот и потерял контроль». «Мне вот интересно, князь, если бы кто-то из команды серьезно пострадал бы, как бы вы решали вопрос с их родителями?» — я усмехнулся. «Что князь Морозов, что князь Долгоруков не показались мне кроткими людьми, способными простить травму детей. Морозов же вообще готов ради дочери пойти на что угодно». Все было под контролем», — на этот раз заговорил император. Пятеро магов уровня магистра были готовы в любой момент прервать ваш поединок. Нам нужно было увидеть, как вы справитесь с противником намного сильнее. И мы это увидели. При всем уважении, государь, а вы не думали о том, что нам это не нужно? Я посмотрел императору прямо в глаза. Я понимаю, что империя имеет свои интересы по всему миру, но никто из моей команды пока что не служит империи. Мы только учимся, и такими темпами есть все шансы не доучиться. «Я понимаю твое негодование, Ярослав», — император улыбнулся. «Но у нас нет и не было никогда цели причинить вам вред. Ваша команда пока что показывает лучшие результаты, и это смею заметить среди всех команд за последние двадцать лет. Но я вызвал тебя не за этим». Император протянул мне тонкую папку желтого цвета. «Вот, ознакомься, твоя доля за помощь в захвате князя Романова». Император усмехнулся. «Думаю, тебе понравится». Я взял в руки папку и быстро пролистал те несколько страниц, что были, и, честно говоря, еле удержал каменное выражение лица. Если коротко, то мне только что перепало около 200 миллионов рублей и несколько огромных кусков земли, как рядом с Петроградом, так и недалеко от Москвы. «Ваше Величество, позволено мне узнать размер состояния князя Романова?» Я выразительно посмотрел на папку. «Потому что то, что я прочитал, пока что не укладывается в моей голове». 4 миллиарда рублей», — император ответил сразу же, а я почувствовал, как моя челюсть стремится вниз, чтобы пробить земную твердь и вылететь с другой стороны. Я-то думал, что 10 миллионов, что мы получили от Курбатова, огромные деньги, но, судя по всему, я пока что плохо представляю, что такое настоящее богатство. «Благодарю, государь» но я все же не закончил с первой проблемой». Я отложил папку в сторону. «Мне бы хотелось получить от вас гарантии, что впредь такого не будет. Мы не пешки, играть в такие игры ни у меня, ни у моей команды нет никакого желания». «Ты забываешься, Мечников?» впервые за все время заговорил Пожарский. «Ты, простой сын барона, смеешь указывать императору?» «А у нас разве отменили законы, князь?» Я вперился тяжелым взглядом в Пожарского и начал потихоньку упускать силу. Или ты думаешь, князь, что я буду молчать, когда вижу такое? Так вот, нет, не буду. И если у тебя есть какие-то вопросы ко мне, князь, так задай их сейчас. Успокойтесь, князь. Император одним жестом остановил уже готового взорваться Пожарского. Ярослав прав. Он имеет право такое требовать после всего того, что уже сделал для империи. Я лично гарантирую, что впредь каждую операцию, что так или иначе будет тебя затрагивать, обсужу с тобой. Ты доволен? В конце он позволил пустить немного недовольства в голос, намекая, что другого ждать не стоит. «Полностью устраивает, государь», — я встал и поклонился. «Могу быть свободен?» «Можешь», — император кивнул. «Советую тебе съездить домой на несколько дней. Мы делаем паузу в турнире». «Благодарю. Пожалуй, так и поступлю». Еще раз поклонившись, я вышел из ложи и облегченно выдохнул. Идти на эскалацию конфликта мне не хотелось. Но того, что мне надо было, я добился. Куратора в коридоре не было, как и транспорта. Пришлось вызвать такси, но учитывая, что я только что стал богаче на 200 миллионов рублей, это было небольшой проблемой. Через пять минут рядом остановился огромный черный внедорожник. И, сев на заднее сиденье, я позволил себе немного подремать. Надо будет найти нормальный способ борьбы против малефиков. Эти ребята даже на низких уровнях способны неплохо так меня потрепать. Если бы не постоянный рост моего источника, сегодняшний бой я вполне мог проиграть. Императорская ложа «Что думаешь?» — император смотрел на Распутина. «Кажется, у нас не получилось привязать его к себе деньгами». «Согласен. Несмотря на огромные деньги, он все же пошел до конца, причем прекрасно понимая, во что этот разговор может прийти». Распутин усмехнулся. А князь Пожарский у нас, оказывается, тот еще актер. Настолько филигранно разыграть злость даже я бы не смог. — Ну так, не войной единой, — Пожарский хохотнул. — Воюю я так, для души. А вообще у меня собственный театр имеется. После этих слов ложа начала дрожать от громкого хохота. — А с Мечниковым решим позже. Сейчас у нас на повестке дня вопрос мятежников. Нужно найти всех тех, кто участвовал в этом цирке, и показательно наказать. Найдем, Распутин хищно улыбнулся. Никуда они не денутся. Приехав в Академию, я хотел было пойти в комнату, но решил, что со вчерашним отдыхом и правда получилось некрасиво. Поэтому набрал Долгорукова. Гриш, в общем... «Через двадцать минут в кафешке собери всех наших, посидим немного». Я усмехнулся. «У меня для вас хорошая новость». «Договорились, через двадцать минут будем», — Долгоруков хохотнул. «Я рад, что ты становишься нормальным человеком, Яр. А то некоторые думали, что ты все, навсегда пропал». Через двадцать минут мы сидели за нашим столом и ждали, пока нам принесут еду. Долгоруков хотел еще заказать вина, но я отговорил его от этого, объясняя, что сегодня мне еще лететь в Москву. «Кстати, о хорошей новости. Турнир на несколько дней остановят». «Откуда дровишки?» — Юсупов неверяще глянул на меня. «Нам никто ничего не говорил». «От императора», — я ухмыльнулся. «Так что можно сказать, что новости с первых рук». «Почему турнир остановят, я не знаю, сразу говорю. Но у вас есть возможность нормально отдохнуть и заняться своими делами, так что пользуйтесь». «А вот это и правда хорошая новость», — Долгоруков как-то мечтательно улыбнулся. У меня есть на примете одна гимнастка. Давно хотел махнуть с ней на юга на пару дней. Вот, наконец-то, сделаю это. Бабники, — Лена с Катей переглянулись, и, судя по их взглядам, мнения они точно не поменяют, даже если кто-то из нас женится в ближайшее время. Мы знаем и даже гордимся этим. Юсупов прошелся по девушкам масляным взглядом и чуть не получил по голове, но его спас официант, который принес еду. Дальше мы очень хорошо посидели около двух часов, и я пошел в комнату собираться. Сложив все нужное в рюкзак, я вызвал такси и поехал в аэропорт. Один из плюсов этого мира — это то, что для аристократов всегда были рейсы. Правда, билет для аристократа стоил раз в 20 дороже, чем для обычного человека, но, как говорится, хороший понт дороже денег. Поэтому несколько родов, которые держали в своих руках гражданскую авиацию, С каждым годом богатели все больше и больше. Приехав в аэропорт, я купил билет и стал ждать посадки, когда телефон в кармане завибрировал. Это было сообщение от дяди Артема. «Ярослав, приезжай срочно, с твоим отцом беда». Глава 12. Полёт в Москву стал для меня сплошной пыткой. Артем Иванович не хотел говорить по телефону о том, что случилось с отцом. И мне пришлось мучиться почти три часа до того момента, как я оказался в родовом особняке. И дело было не в чувствах настоящего Ярослава к отцу. От этих чувств осталось не так уж и много. Я просто не хотел на данном этапе оказываться во главе рода. «Здравствуй, Яр». Дядя Артём обнял меня и внимательно осмотрел. «А ты встал куда больше за тот месяц, что мы не виделись?» «Старался, дядя Артем. я усмехнулся. «Но говори быстрее, что случилось с отцом?» «Покушение», — великан посмурнел. Пойдем в дом. Там приготовили стол для тебя. Пока ты поешь, я тебе всё расскажу». В доме чувствовалось напряжение. Слуги ходили тихо, стараясь не попадаться мне на глаза. Такое ощущение, что они уже похоронили наш род и готовятся к тому, чтобы покинуть его. Мне это не понравилось, и я прямо сказал об этом дяде Артему. — Ты прав, Яр. Они и правда боятся. Глава гвардии невесело усмехнулся. — Если умрет твой отец, то главой рода станешь ты. Но для слуг настолько молодой господин — это плохо. Так что не сердись на них. У многих семьи... И они в первую очередь думают про них». «Да я и не сержусь», — пожав плечами, я протянул ему папку с тем, что получил от императора. «Вот, этим стоит заняться как можно быстрее. Поручи это нашему юристу. Надо, чтобы за два дня он справился, и все деньги оказались у меня на счетах. А земля должна быть официально признана моей». «Высоко взлетел», — содержимое папки удивило его. В таком возрасте получать документы с личной печатью государя дорогого стоит. Я прикажу юристу, все будет сделано максимально быстро. Ну а теперь рассказывай, что случилось с отцом. Я отставил тарелку с наваристым борщом в сторону. И как можно больше подробностей, дядя Артем? Я должен понять, как помочь ему и нашему роду. Мужчина кивнул и начал говорить. По мере того, как он рассказывал, я все меньше и меньше понимал, что происходит в Москве. Начнем с того, что за последнюю неделю с нашим родом разорвали договоры несколько поставщиков. Нам повысили цену аренды на землю, где стояли наши заводы и мастерские. А потом заказчики отца начали находить различные поломки в своих мехах и повалил целый ворох жалоб. Странно, а ведь я должен был услышать о таком. Но, судя по всему, кто-то очень сильно не хотел, чтобы я отвлекся на проблемы семьи». «Ну вот». И в итоге сегодня днем, когда Витя поехал на очередной завод разбираться, его машину взорвали». Дядя Артем тяжело вздохнул. «Выжить-то он выжил, но внутренние органы почти все в труху. Целители пока что руками разводят, не знают, что им дальше делать. У нас-то тут в основном магистры, а для них такого уровня повреждения довольно сложная работа». «Кто взорвал, выяснили?» Я нахмурился. Нужна хоть какая-то зацепка дядя Артём». «Да куда там?» — он лишь отмахнулся. «Всю охрану убили. Место безлюдное. Камер видеонаблюдения нет, так что, галяк, ни одной зацепки пока что». «Это будет тяжелее, чем я думал», — встав из-за стола, я подошел к окну. «Ладно, поехали к отцу. После будем думать, что делать дальше». Судя по всему, отец умудрился перейти дорогу кому-то куда серьезнее, чем Курбатов. А значит, нужно торопиться. «В лазарете дежурят наши бойцы», — дядя Артем усмехнулся. «Я лично установил там самые лучшие защитные артефакты. Пришлось даже сокровищницу потрошить ради этого дела». «Любую защиту можно продавить, ты же сам это знаешь. Так что поспешим». Мы выехали целым кортежем в пять машин и целой толпой бойцов. На мое замечание, что это лишнее, дядя Артем пропустил мои слова мимо ушей, и нам все равно пришлось тащиться в лазарет целой толпой. Охрана лазарета, увидев такое столпотворение, нехило так напряглась, но, увидев дядю Артема, все успокоились. Мы поднялись на второй этаж, и я увидел с десяток бойцов с нашим гербом, которые тут же расступились, пропустив нас к палате отца. Зайдя внутрь, я увидел бледного, как мел отца который лежал на кровати, а вокруг него крутились несколько лекарей в белых халатах. «Сейчас сюда нельзя!» — один из них попытался нас вытолкнуть, но я успел заметить, что после манипуляции этих лекарей энергетика отца пошла в разнос. Тело тут же перешло в боевой режим, и время растянулось, словно губка. Бежи их!» — крикнув это дяде Артему, я личным примером показал, что делать с этими якобы лекарями. Удар в голову и тот, что попытался меня оттолкнуть, падает на землю, как подкошенный, а его товарищи резко выхватили из-под халатов оружия и выстрелили в нашу сторону. Веер пуль чуть не добрался до дяди Артема, и только мой щит успел остановить горячие куски свинца. Два щупальца силы валят их на землю, и дядя Артем тут же вырубает псевдолекарей. «Как ты понял, что они не лекари?» Отдышавшись, он смотрел на меня с удивлением. «А ты глянь на отца!» «Он же явно не рад тому, что делали с ним эти ублюдки!» Отпихнув ногой одного недолекаря, я подошел к отцу. После их лечения он будто бы на части разваливается. Отец был в сознании, и, прощупав его пульс, я понял, что еще немного, и он был бы трупом. «Дядя Артём, проверь охрану, и на всякий случай держи магию наготове!» Он кивнул и вышел, а я мысленно обратился к Прометею. «Помнишь, как ты помог Зайцеву?» «Конечно, агент», — Бескин усмехнулся. «Но тут придется потратить куда больше сил и времени». «Приступай». Я не думал ни секунды. «Надо сделать это как можно быстрее». Как и в прошлый раз, я коснулся отца, и Прометей начал свои манипуляции. Погрузившись в легкую медитацию, я видел, как он поглощал чужеродную энергию в теле отца. А дальше в дело вступил уже его дар усиления и регенерация потихоньку начала собирать тело отца по кусочкам. Минут через пять я поглотил почти всю чужеродную энергию, и отец наконец-то открыл глаза. «Сын?» — его голос был слабым. «Откуда ты здесь?» «Тебя спасаю», — я улыбнулся. «Здравствуй, пап. Ты, как всегда, влипаешь в ситуации, да?» «Да, как видишь». Он еле улыбнулся. «А где лекари?» Скоро будут. Я глянул на дверь. Сейчас дядя Артем придет. Все будет нормально. Артем Иванович вернулся через пять минут и развел руками. Охрана пропустила их спокойно. Белые халаты, жетоны лекарей. А вот как они попали в лазарет, никто не знает. Сейчас мы сами все узнаем. Я задумчиво посмотрел на лежащих убийц. А знаешь что? Позови мне двух бойцов и побудь с отцом. Я пока поговорю с этими ребятами по душам. Надо понять, откуда они тут взялись». Через несколько минут я занял небольшую палату в самом конце второго этажа, и двое бойцов поставили передо мной первого недолекаря. Пара хлёстких ударов привели его в сознание, и я широко улыбнулся. «Ну, привет, лекарь!» Бойцы содрали с него белый халат. «Поговорим?» Он что-то невнятно замычал в ответ, но еще парочка ударов заставили его кивнуть, и мы начали разговор. Спустя 40 минут в общем, картина была проста до безобразия. Когда в карман отца потекли серьезные деньги, многие неуважаемые граждане, живущие в Москве, решили, что таким пирогом стоит делиться. Но судя по всему, Батя намеки не понимал, и в итоге один местный граф решил его проучить. Некто Дмитрий Аркчеев, меценат. Конезаводчики и до да кучи владелец нескольких десятков заводов по производству сложных металлических изделий. «Дядя Артем, я все узнал». Войдя в палату к отцу, я увидел, как они шушукаются вдвоем. Это были люди Аракчеева. «Дима?» — отец аж пристал от удивления. «Но зачем ему это? Мы ведь с ним партнеры. Он делает огромное количество запчастей для наших мехов». «Зачем ему меня убивать?» «Ради денег, естественно», — я усмехнулся. «Так что, отец, ты едешь домой, а мы с дядей Артемом будем воевать», — я подмигнул великану. «Покажем Аракчееву, где раки зимуют». «Обязательно», — он сжал свои пудовые кулаки. «Я этого ублюдка лично уничтожу». Москва. Дворец графа Аракчеева. Граф Дмитрий Георгиевич Аракчеев смотрел на 20 магов уровня магистр и улыбался. Когда он узнал про серьезный заказ со стороны государства, полученный своим партнёром Мечником, граф впервые задумался о том, чтобы его предать. Несмотря на красивый образ, который он тщательно рисовал перед обществом, его дела давно шли не так уж и хорошо, а все потому, что князь любил женщин и широкие жесты подарки стоимостью в сотни тысяч рублей, круизы и дома. Он тратил в месяц по несколько миллионов, чтобы развлекаться с женщинами и чтобы видеть с их стороны взгляды полной любви. «Итак, скорее всего, скоро нам объявят войну, поэтому мы не будем ждать и сделаем это первыми», — граф говорил спокойно. «У Мечникова всего лишь два магистра, считая его самого». Но зато около пятидесяти мастеров. Однако же они все рассеяны по объектам, а значит, у нас есть шанс захватить их поместье и перебить там всех. «Господин, а не в лазарете?» — один из магистров заговорил. «Лучше поехать туда и убить главу рода». «Нет, не лучше», — граф покачал головой. «Мне звонили из аэропорта, в город прибыл сын Виктора. Убьем наследника, а раненый барон никуда от нас не денется». Пока же ждем объявления войны. По дороге домой мы более тщательно обсудили наш план на войну и в итоге решили, что оставлять особняк глупо. У Аракчеева 20 магистров, а значит, он будет думать, что у него огромное преимущество. Жаль, я, конечно, не захватил свою броню, с ней было бы куда удобнее убивать. Но и граф подсветился и, найдя формальный повод, первым объявил нам войну. «Ярослав, я хочу, чтобы ты покинул Москву». Слова отца заставили меня замереть. «Мы не сможем победить, даже если мы сейчас соберем всех мастеров. Против двадцати магистров нам ловить нечего». «Отец, тебе нужен покой. Лучше поспи». Я говорил как можно спокойнее. Я не покину сейчас дом, а насчет ракчеева не переживай. Дядь Тём, дома есть мехи? Две штуки. Глава гвардии сразу уловил мою мысль. Хочешь встретить их во всеоружии? Почему бы и нет?» Я улыбнулся. «В конце концов, надо хоть раз попробовать, каково это, воевать внутри такого стального чудовища». «Договорились», — он хохотнул. «Покажем этим тварям их место». Особняк был похож на разворошенные улей. Повсюду деловито сновали бойцы, устанавливая тяжелое оружие. А возле террасы стоял огромный мех с гербом рода на груди. «А вот и твой красавец!» — дядя Артем кивнул в сторону меха. «Насколько я знаю, пилотировать им ты умеешь, так что тяжелый мех-носорог в твоем распоряжении». Два часа спустя наблюдатели доложили о приближении колонны броневиков я выдвинулся им навстречу. Мне пришлось выдержать целую лекцию о том, что нельзя лезть на рожон, и что при первой же опасности я вернусь обратно в особняк. Но, конечно же, у меня были другие планы. Ускорив шаг, я быстро исчез из виду бойцов в особняке и еще раз проверив все системы меха, мысленно обратился к Прометею. «Ты уже разобрался, как действует эта махина?» «Так точно, агент!» — он усмехнулся. «Несмотря на огромные размеры...» Мех уступает на порядок той же броне, что осталось в Петрограде. Так что нужно быть осторожным. Мне мех, по сути, нужен для того, чтобы скрыть свои настоящие возможности от наблюдателей, если таковые будут, — я усмехнулся. Ну и пулемет тут хороший, как и две ракеты. Так что не переживай. Пытаться изобразить что-то в этом хламе я не буду. На самом деле мех и правда был так себе. Единственный его плюс, по сути, был в броникапсуле, которая должна защитить пилота. И на этом все. Даже один маг уровня магистр легко завалит на землю меха, ну а дальше достаточно повредить ему манипуляторы, и все, приехали. Но на поле боя их применяли исключительно из-за того, что они были куда быстрее танков и в разы маневреннее. На этом мы говорим исключительно про настоящие боестолкновения с тысячами бойцов с одной и другой стороны. Прошагав еще метров пятьсот, я остановился прямо на дороге и принялся ждать. Минут через десять я увидел облако пыли и, усилив зрения, смог разглядеть силуэты бронейков с гербом Аракчеева. Я насчитал 20 штук, а значит, к нам в гости едут двести боевиков, из которых 20 магистры. Вытянув вперед правый манипулятор, я прицелился, и небольшая ракета сорвалась с крепления, полетев в сторону первого броневика. Когда она почти долетела, над броневиками появился щит красного цвета, и ракета взорвалась в воздухе, не нанеся никакого вреда самому транспорту. Однако броневики остановились, и из головной машины выбралось двое людей в военной форме. До них было метров шестьсот, и я не понял, зачем они вышли пока не увидел, как эта парочка просто взлетает. «Магия воздуха!» — в голосе Прометея слышалось недовольство. «Оба магистры. Будьте аккуратны, агент». Тем временем две фигуры подлетели ко мне и приземлились метров в десяти. «Ты кто?» — один из магистров смотрел на меня с удивлением. «Самоубийца, что ли?» «Развернитесь и уезжайте!» — я говорил спокойно, но в любой момент был готов атаковать. Слава богу, мех не был герметичным, и я спокойно выпустил силу, формируя жгуты. «Да ты забавный!» — второй магистр усмехнулся. «Но мы приехали уничтожить твоего господина, так что прости, парень, ничего личного!» Мы атаковали одновременно. Два воздушных тарана чуть не опрокинули мех, но я вовремя присел, и меня всего лишь покачнуло, а вот мои жгутые силы разрезали магистров пополам. А все потому, что я поменял полярность. И вместо того, чтобы вытягивать из них энергию, я наоборот выплеснул ее из источника. Когда четыре мертвых куска упали на землю со стороны колонны, донесся яростный рев. И только сейчас я заметил, что пока мы тут переговаривались, из броняков вышли еще люди. Хе. Видимо, им не понравилось, что я так легко победил двух магистров. Ну что поделать, я не могу допустить, чтобы к моему дому приблизилась эта толпа. Идем вперед, я мысленно обратился к Прометею. Готовся в любой момент взять тело под контроль. Мало ли, что может произойти». «Хорошо, агент. Но я надеюсь, что мне не понадобится делать это». Колонна броневиков Граф Аракчеев почувствовал страх. Когда двое его магистров направились к одинокому меху, он даже не сомневался, что тот быстро будет уничтожен. Но вместо этого умерли его маги, а мех спокойно направился в их сторону. Но как такое возможно? Он знал, какие мехи производят Мечниковы. У них никогда не было таких сильных машин. Мех, способный уничтожить магистра, стоит десятки миллионов, и получить его почти что невозможно. «Рассредоточиться!» — он хлопнул по двери броневика. «Магистры пусть разбиваются на пары. Остальные бойцы пусть атакуют меха всем, чем только можно. Нельзя дать ему приблизиться к нам». Пока я шел, колонна быстро съехала с дороги и рассредоточилась. Я видел, как люди прячутся за бронёй, как автоматические пушки на башенках поворачиваются в мою сторону. «Кажется, нас испугались», — Прометей хихикнул. «Агент, я не думал, что без вашей брони вы способны быть таким страшным». «То ли еще будет дружище», — усмехнувшись, я прицелился и пустил еще одну ракету. «Сейчас начнется вечеринка». Ракета на этот раз добралась до цели, и один из броневиков начал гореть. В ответ тут же застрекотали автоматы и пушки, и сотни смертельных снарядов понеслись в мою сторону. Щит пока что выдерживал исправно, перерабатывая свинец в энергию, но еще немного, и мой источник лопнет. Вспомнив о том, что говорил Прометей по поводу прокачки, я сжал зубы и терпел, буквально чувствую, как меня разрывает изнутри. Когда до меня дошло, что все больше нельзя, я той же поменял полярность силы и пустил в сторону ближайших броневиков целую серию из небольших шариков. На секунду я будто бы окунулся в ад, так как у ближайшего броневика взорвался бронекомплект. Но через несколько секунд все исчезло, и из-за одного броневика появилась фигура человека в броне красного цвета. «Мечников!» — его голос звучал необычайно громко. «Неужели ты такой дурак, что сам вышел к нам?» «Такой же вопрос, граф», — я расхохотался. «Или ты правда думал уничтожить мой род с этой кучей неудачников?» «Да вы всего лишь мясо, которое через несколько минут превратится в хорошие отбивные. Начнем. Глава 13. Вместо ответа по мне ударили сразу с десяток магистров, не меньше. аракчеев благоразумно отошел обратно под защиту броневиков, а мне пришлось ставить купол, чтобы не превратиться в дуршлаг. Маги графа атаковали словно безумные, часто мешая друг другу в стремлении добраться до меня. Понимая, что скоро источник вновь будет заполнен под завязку, я приготовился ударить в ответ, но в этот момент по людям графа прилетели снаряды. Земля вокруг меня вздыбилась, и не будь я внутри меха точно бы упал. А так всего лишь на мгновение потерял равновесие. Но быстро вернул всё обратно. Горели броневики. Обычные солдаты умирали в муках. Но ну, Аракчеев умудрился собрать вокруг себя кулак из магистров и мастеров и вновь атаковал. «Ну все, твари, вы меня достали». Резко убирая купол и выхватываю из-за спины огромный дрын, который, по идее, должен был изображать в руках мехом меч. Выпустив силу, я поменял полярность и, создав вокруг клинка что-то вроде ножен, иду в атаку. Первые два магистра не успели ничего понять, как упали на землю неровными кусками мяса, но дальше идти не получилось. Сразу несколько каменных столбов выросли вокруг меня, и пока я разбирался с ними, по мне ударил сам Аракчеев. Граф, судя по всему, был в шаге от прорыва на уровень Архимага, потому что водяные плети, ударившие по броне, оставили глубокие борозды в метаре и откинули меня назад. Враги тут же воодушевились и ударили снова, на этот раз чередуя удары. Отбивая широким клинком то одно, то другое заклинание, я думал о том, что, будь тут моя броня, не было бы никаких проблем, но пока что я не придумал, как ее транспортировать, так, чтобы было удобно. «Еще немного, он почти упал!» Громкий крик графа вернул меня обратно в суровую реальность, и, усмехнувшись, я вновь выпустил силу. «Гулять так гулять!» Несколько шариков ударили по магистрам, и три высушенных тела упали на землю прямо перед ногами графа. Увидев такое, они замерли, а в глазах Рокчеева я увидел страх. Хм, кажется, он знает, что это за сила. Отойти! Граф первым показал пример своим подчиненным и отбежал метров на пятьдесят. «Постоянно перемещайтесь!» «Не стоять на одном месте!» «Что такое, граф?» Такое поведение меня развеселило. «Ты уже не так уверен в победе? А ведь я тут всего лишь один, молодой парень, 18 лет от роду. Может, выйдешь сам на бой против меня?» «Пища диада!» Граф пярился на меня с такой злостью, что мне показалось, что еще чуть-чуть, и он лопнет. «Я знаю, кто ты, демон! Ничего у тебя не получится! Тебе не достанутся наши души!» граф «Ты несёшь какую-то херню!» Честно говоря, я чуть не споткнулся, услышав такое. «Какой нахрен демон?» «Ты что, все мозги потерял, бухая по вечерам?» Рокчеев ничего не ответил, но зато потянулся к поясу и вытащил оттуда опять очень знакомую мне штуку. Тот самый куб, что лишил нас с горьким сил в крепости. М «Да, кажется, только я не знаю, что это такое. А остальные все спокойно пользуются этой штуковиной». Граф собрался, судя по всему, активировать ее, но у меня не было никакого желания вновь почувствовать себя овощем, и я атаковал. Удар чистой силы уничтожил его руку, но куб остался целым и просто упал на землю. Граф начал орать, как резанный, тряся обрубком руки. А я откинул меч в сторону и подхватил куб. Нет, определенно надо разобраться, что это за хрень и как она действует. В этот момент сзади послышался рёв мотора, и я увидел несколько внедорожников которые неслись в нашу сторону на огромной скорости. В какой-то момент крыша первого раскрылась, и оттуда высунулся дядя Артём. Подмигнув мне, он за секунду создал с десяток огромных каменных копий, и рядом тут же послышались громкие крики. Его удар оказался настолько сильным, что восемь магистров Аракчеева за секунду стали трупами, а остальные тут же отошли назад. Граф было тоже дернулся, но не успел, так как я решил без пленника не уходить. Создав хлыст из силы, я ударил и, поймав его ноги, резко потянул назад. Граф упал. На несколько бойцов кинулись спасать его, но не успели. Еще один удар, и солдаты превращаются в пыль, а рядом со мной тормозит внедорожник дядя Артема. «Кидай его внутрь!» — увидев, что я поймал графа, он широко улыбнулся. «Твой отец точно будет рад!» Закинув графа на заднее сиденье внедорожника, я дождался, пока тот уедет, и начал медленно отступать, постоянно отстреливаясь и, не давая оставшимся в живых, поднять головы. Мне сейчас было важно, чтобы дядя Артем добрался до особняка, а дальше все решится быстро. Пока их граф у нас в плену, атаковать особняк они не будут. Особняк Мечниковых. Когда на территорию въехал внедорожник Артема, Виктор напрягся. Однако, увидев, как командир гвардии вытаскивает с заднего сиденья поскулиющее тело Аркчеева, глава рода Мечникова широко улыбнулся. «Знатный улов, Артем. Молодец!» Виктор встал и подошел к Аркчееву. «Ну и зачем ты это сделал, Дима? хрена Мы же с тобой нормально работали!» Граф ничего не ответил, кажется, он в принципе не понимал, что вокруг него творится, и пребывал где-то глубоко внутри своих мыслей. Это Ярослав заарканил. Артем широко улыбнулся. Хороший боец растет. Еще несколько лет и меня перерастет. Скажешь что же? Виктор недоверчиво покачал головой. Как-то быстро мой сынок превратился из мямли в мужчину. Ты, главное, ему такое, не скажи. Артём неожиданно резко перестал улыбаться. Твой сын Витя теперь на таких высотах обитает, что не нам с тобой его обсуждать. Парень, судя по всему, лично с императором знаком. Вот так как-то. До особняка я шел медленно, постоянно держа под контролем дорогу. Уже на подходе ко мне присоединились 20 гвардейцев рода, и я смог немного расслабиться. Люди Аракчеева, тем не менее, дошли до самых ворот. Но когда увидели графа на коленях и дядю Артёма, кто держал ношу и уши, шеи, быстро опустили оружие. «Так-то лучше», — он кивнул. «Бросили оружие и на колени, если не хотите, чтобы вашему графу отрезали голову». «Прости, господин», — один из магистров опустил голову. «Они нас переиграли». Первыми на колени упали обычные бойцы. Следом медленно опустились магистры и мастера. Дядя Артем подал знак нашим бойцам, и через десяток минут все были связаны и больше не представляли опасности. Однако наши гвардейцы никуда не ушли, на всякий случай держа их под прицелом. Я же выбрался из меха и подошел к отцу, который стоял перед графом. «Он хоть что-нибудь сказал?» — я кивнул на графа. «Молчит!» — отец покачал головой. «В любом случае, скоро приедут люди из имперской безопасности, и придется сдать его. Так что у нас всего лишь минут десять попытаться узнать что-нибудь у него, пока не приехали имперские волкодавы». «Кстати, да». В этом мире была такая практика. Глав воюющих родов старались не убивать, а брать в плен, а после этого сдавать на руки имперской безопасности, и дальше с ними разбирались уже совсем другие люди. Благо, собственность по большей части переходила в руки победившего аристократа, за обычным, конечно, доли императора. Это все было сделано для того, чтобы уменьшить количество войн между магами, так как они плохо сказывались на развитии империи в целом. Понятное дело, что если кто-то хотел воевать, такие законы не останавливали. Но внедрить более жесткие правила пока не было возможности. Несмотря на силу, стоящую за спиной императора в виде князей и архимагов, аристократы были готовы зубами рвать за свои права, которые получили лет 300 назад. «Отец, дай мне возможность с ним поработать», — я усмехнулся. «Почему-то мне кажется, что со мной граф точно будет говорить». «Будешь пытать, демон?» Аракчеев поднял голову, и в его глазах я увидел фанатичный огонь. «Я все равно ничего не скажу! Можешь поглотить мою душу!» «Совсем крыша поехала у человека!» Я присел перед ним на корточке. «Граф, твоя жизнь все равно закончилась по сути. Тебе не хочется отомстить тому, кто подговорил тебя на такое безрассудство?» Аракчеев вновь поднял голову и через несколько минут заговорил глухим голосом. «Я не знаю его имени, не знаю, как он выглядит. Но знаю лишь одно. Это очень могущественный маг. Граф уставился в одну точку. Он рассказал мне то, что знаю только я и больше никто. Он обещал, что все получится. Мда, тяжелый случай. Я развернулся к отцу. Он бесполезен для нас. Можно со спокойной душой сдавать его имперцам. Через десять минут у ворот особняка остановился кортеж из шести в автомобиле серого цвета с императорским гербом. Подтянутые молодые парни, которые вышли из авто и впрямь были похожи на волкодавов, по-другому описать их я не мог. Они спокойно прошли на территорию особняка, взяли в кольцо людей Аракчеева, и старший из них подошел к нам. «Добрый день, господа, меня зовут Александр Меньшиков, глава Московского отделения имперской безопасности. Это вы докладывали о нападении со стороны графа Аракчеева?» «Это был я», — отец склонил голову. «Все доказательства мы собрали, готовы предоставить». «Прекрасно», — Меншиков флубнулся. вижу, вы смогли победить и даже взять графа в плен». «Что ж, уже сейчас я вижу ментальное вмешательство. С графом кто-то серьезно поработал. Мы его заберем, как и всех его людей. На время следствия все военные действия запрещены именем императора». Отец склонил голову, а я с интересом рассматривал еще одного менталиста. До этого я видел только Распутиных, а тут новое лицо. Меньшиков. Знакомое имя. Кажется, княжеский род, если я не ошибаюсь. Дальше все закрутилось очень быстро, и через несколько минут всех уцелевших людей Аракчеева увели вместе с самим графом. Меньшиков, попрощавшись с нами, тоже уехал. И мы направились в дом. Слуги уже успели накрыть праздничный стол по поводу мгновенной победы над врагом, и мы сели праздновать. «Сын, я хочу сказать, что горжусь тобой», — отец взял в руки бокал с вином. «Сегодня я увидел, что ты не просто мой наследник, а настоящий воин, способный в одиночку победить сильного врага. Этот бокал я хочу выпить за тебя, Ярослав, за твою силу, за твою волю и за твою смелость». «Благодарю, отец», — я отцальтовал ему в ответ. «Но, к сожалению, Рокчеев вряд ли будет последним». Я хотел бы с тобой поговорить о том, что делать дальше и в какую сторону развиваться нашему роду». «А я говорил тебе, Витя, парень вырос», — дядя Артем усмехнулся. «Послушай его внимательно. Думаю, Ярослав знает, о чем говорить». «Хорошо, сын, я готов тебя выслушать, отец кивнул. «В первую очередь я хочу, чтобы ты задумался о новой женитьбе», — я улыбнулся. «Понимаю, что для тебя это сложно, но, тем не менее...» Это нужно для того, чтобы наш род не угас. Во-вторых, при всем уважении к дяде Артему, наших гвардейцев мало. Нужны еще люди, причём неподконтрольные вам и вдалеке от особняка, где все на виду. Я усмехнулся. Вчера я получил во владение несколько приличных кусков земли и солидную сумму денег. Так что, если ты позволишь, я займусь этим вопросом. Я создам отдельную частную армию, которая будет работать на наш рот и защищать его от врагов, как явных, так и скрытых. «Даже так?» — отец улыбнулся. «А денег тебе хватит?» Я покосился на дядю Артема, и он все понял правильно. «Двести миллионов, Витя», — он хмыкнул. «С учетом того, что на бойца в месяц нужно тратить около тысячи рублей без учета экипировки, твой сын может собрать армию в двадцать тысяч штыков на 10 месяцев». «Сколько?» — отец чуть не уронил Милку. «Откуда такие деньги?» «Да так». «Взял в плен князя Романова», — я усмехнулся. «Отец — это не мои тайны, сам понимаешь. Так что ничего говорить я тебе не буду». «Хорошо». Это ему не сильно понравилось, но пришлось смириться. «Твою идею я одобряю, но, думаю, большой отряд не нужен. Максимум две сотни бойцов, этого будет достаточно». Я мысленно усмехнулся. «Ведь на самом деле я планировал даже меньше». Сто бойцов обычных, способных вести бои лицом к лицу, и 20 бойцов со специальной подготовкой. Но отцу не надо пока что знать об этом. «Договорились, отец?» — я усмехнулся. Пойдем дальше. Думаю, тебе стоит приехать в Петроград через пару недель. Я занялся вопросом брони для армии, и могу с уверенностью сказать, что у меня все получилось. Скоро будут готовы образцы, ну а дальше, я думаю, ты знаешь, что делать». «Мои люди передадут тебе все чертежи и образцы, а после ты уже будешь дальше решать с Пожарским». Да, вот это и правда хорошая новость», — отец широко улыбнулся. «Такой контракт стоит дорого, очень дорого». «Я знаю, отец, поэтому я тебя жду в Петрограде. Думаю, через две недели все будет готово, в самый край через три. А теперь я бы хотел отдохнуть, если ты не против. Кажется, я немного устал». Поднявшись к себе в комнату, я рухнул на кровать и почти что мгновенно уснул. Мне снился родной мир и институт. Причем все было так странно. Я видел себя со стороны. Но во сне я был моложе, сидел перед мастером Хароном. «Агент Эскальбур, ты вновь сбежал из института». Мягкий голос мастера был необычайно строг. «Нельзя так делать, ты же знаешь». «Знаю, мастер!» Мой же голос был таким тонким, что я не выдержал и улыбнулся. «Просто мне очень хотелось увидеть город». «Я так и понял», — мастер Харон улыбнулся. «Но, тем не менее, покидать институт в одиночку нельзя. Ты — модификант, главное сокровище правления кланов. Нам нельзя терять тебя. Ты — наше будущее, агент Тескалибур». Сон прервался неожиданно резко, и я увидел перед собой то самое существо, что перебросило меня в этот мир. На этот раз я смог рассмотреть его куда лучше. Существо просто стояло и смотрело на меня, наклонив голову в бок. «А ты изменился, агент». Его голос лился, словно мед, мягко и тягуче. «И таким ты мне нравишься куда больше». «Кто ты?» Я сделал несколько шагов вперед, но понял, что до сих пор сплю и, по сути, нахожусь в своей голове. А этот чудик мне случаем не снится? «У меня не так много времени, Модификант. Слушай меня внимательно. Ты помог мне победить в одном интересном споре, и поэтому я могу дать тебе, что ты хочешь. Сразу говорю, возвращать тебя обратно пока что я не стану. Даже не проси об этом». «И что ты мне можешь тогда дать?» — я усмехнулся. «Я могу дать тебе знания. Могу укрепить твое тело или помочь обуздать твой дар». Существо расхохоталось. «Вы, люди, такие забавные. Считаете себя вершиной эволюции. Хотя, по сути, вы лишь машки, которые бегут на свет, не понимая, что это всего лишь чей-то фонарь, а не солнце». «Так что ты решишь, агент?» Я задумался. «Если нельзя вернуться, нужно выбрать что-то, что может помочь мне в этом мире. С каждым днем уровень моих противников растет, а вот я развиваюсь слишком медленно». «Прометей?» — я обратился к своему помощнику. «Появись». Рядом появилась фигура молодого парня, который тут же отшатнулся, увидев существо. Не обращая внимания на это, я посмотрел ему прямо в глаза. Мне нужна твоя помощь. Что нужно нам для того, чтобы ускорить свое развитие? Вот он, — я указал на существо, — готов нам это дать. Даже не знаю, агент, — Прометей явно растерялся. Вариантов огромное количество. Без просчета я не могу сказать, что будет лучше для нас. Понятно. Ответ меня не сильно устроил. Ладно, тогда я выберу сам. Я подошел к существу вплотную и усмехнулся. Хочу получить знание о том, как развить свой дар до самых вершин. Я внимательно отслеживал реакцию существа. Раз уж ты говорил что-то про вершину эволюции, так пусть будет так. Дай мне инструмент, чтобы я мог добраться до этой вершины. А будет так. Существо улыбнулось, показывая острые зубы. Но предупреждаю сразу. Тебе не понравится все то, что ты узнаешь, агент. Сильно не понравится. Подняв руку, он коснулся моего виска, и мое тело затряслось от боли, а через несколько секунд я проснулся. «Это был сон?» — подскочив на кровати. Я сказал это вслух, но тут же вновь почувствовал боль и рухнул обратно. «Зараза!» «Кажется, нет». Глава четырнадцатая Прометей, что происходит? Сцепив зубы, я все же встал с кровати и, пошатываясь, направился в душ. Какого хрена меня так трясет? Ваш мозг пытается справиться с огромным количеством информации. А тело страдает из-за преобразований, которые запустил неизвестный. Прометей ответил сразу же. Сколько будет длиться процесс, неизвестно. Рекомендую принять холодный душ и лечь обратно спать. Будем надеяться, что до утра все нормализуется. — Да уж, будем надеяться. Забравшись в ванну, я прикрыл глаза. — Ты хоть успел изучить ту информацию, что мы получили от этого существа? — Не совсем. Голос помощника дрогнул. — Информация поступила в ваш мозг сжатыми пакетами. И пока что я имею доступ только к первому блоку. — И что там? Я приподнялся немного над бортиком, чтобы ненароком не уснуть. «Что-то стоящее?» «Не мне судить, но да, оно того стоило. Пока что я не все понял, информация, полученная нами, очень часто имеет куда более высокий уровень, чем даже у меня. И чтобы понять некоторые термины и понятия, мне приходится моделировать разные ситуации». «А короче, можно?» Поморщившись, я сделал напор воды чуть сильнее. «Ты же знаешь, я обычный солдат, а не профессор. Так что говори со мной на моем языке». «Хорошо, я попытаюсь», — Прометей хмыкнул. «Если коротко, то все, что мы получили, полезно, но вот как правильно использовать эти знания, я пока не знаю. К примеру, я изучил определение силы, как видят его существо, и могу сказать, что наше представление о силе ошибочно». Но в этом вопросе мне только предстоит разобраться. Понятно. Попробовав встать, я понял, что пока рановато. Ладно, разбирайся. Надеюсь, к завтрашнему утру я смогу получить хоть какую-то четкую информацию. В ванной я провел почти час, и когда уже тело покрылось мурашками, я решил, что хватит. На этот раз меня больше не шатало. Я спокойно дошел до кровати, где благополучно уснул через несколько минут. Петроград. Маркус встречал пополнение из подземного города лично, стоя на балконе загородного особняка. Ему на помощь прибыл отряд из двадцати антимагов, а значит, теперь он может развернуться на полную. «Глава!» — антимаги склонили голову перед ним. «Мы прибыли по вашему зову!» «Прекрасно!» Маркус легко спрыгнул со второго этажа. «Дом в вашем распоряжении. Отдохните, а после мы поговорим». Отряд склонился перед ним, а после антимаги вошли в особняк. Маркус же подошел к небольшой аккуратной беседке и, налив тебе чаю, задумался. «Пока что все шло хорошо, если не считать некоторые моменты, как, например, попытка графа Рокчеева уничтожить рот Мечниковых». На самом деле Маркус не хотел убивать молодого антимага. Его цель была в том, чтобы лишить его семьи, а значит, привязанности, и дальше начать психологическую обработку. Но в итоге все получилось как получилось. Одна из пешек потеряна, а парень все еще не зависит от него. С другой стороны, каждый бой парня делает его сильнее, а значит, интереснее для антимагов. Маркус давно занимался поверхностью и у него созрел свой план по возвращению власти. Но для этого плана нужен герой, тот, кого будут любить в первую очередь жители поверхности. И Маркус знал, из кого он сделает героя. Особняк Мечниковых. Следующее утро. «Господин, просыпайтесь!» Настойчивый девичий голос вырвал меня из сна. «Завтрак уже готов. Все ждут только вас». «Завтрак?» Открыв глаза, я уставился на симпатичную мордашку. «Хорошо. Через двадцать минут буду. Спасибо». Нисколько не стесняясь, я откинул одеяло и прошёл в душ, мимоходом отметив оценивающий взгляд горничный. «Хм, а она ничего такая. Надо будет в следующий раз познакомиться с ней поближе». Быстро приняв душ, я оделся и спустился на первый этаж, где увидел отца и дядю Артема. Они о чем то спорили, но, увидев меня, остановились и сделали вид, что ничего не было. «Доброе утро». Плюхнувшись на стул, я притянул к себе поднос с круассанами. «Что за шум? А драки нет?» «Не обращай внимания, Яр. Мы с твоим отцом обсуждаем рабочие моменты», — дядя Артем ответил слишком быстро, будто переживая, что отец скажет что-то другое. «Да-да, все именно так», — отец кивнул и натянуто улыбнулся. «Просто работа». «Угу», — я хмыкнул. «Если вы обсуждаете только работу...» то я тогда внебрачный сын императора. Может, закончите разводить тайны на ровном месте и поймете, наконец, что я уже взрослый человек? Ладно, отец тяжело вздохнул. Дело в том, что, несмотря на вчерашнюю... Победу, нам так и не удалось возобновить сотрудничество с поставщиками. И мы все еще страдаем от недостатка сырья. Ой, дядя Артем предлагает работать с иностранцами, с теми же шведами, но я против. Правильно? Я сделал глоток горячего чая и довольно зажмурился. Шведы те еще кадры. Работать с ними это как носить с собой ядерный заряд. Никогда не знаешь, когда бахнет. А что, в империи мало поставщиков? Достаточно. Вот только не все готовы продавать товар с небольшой знатценкой. Дядя Артем пожал плечами. — А твой отец не хочет платить больше. — Не хочу, — отец набучился. — Я и так плачу достаточно. У нас не настолько ходовой товар, чтобы позволить себе высокую наценку. — Отец, ты, кажется, забыл о том, что вскоре тебе придется делать броню для армии, — я улыбнулся. — Да и контракт на поставку тяжелого вооружения никуда не исчез. И вскоре придется заняться и им. Так что перестань считать копейки, а то рискуешь потерять рубли. «Вот видишь, даже Яр все понимает», — дядя Артем ехидно улыбнулся. «Так что не надо спорить. Найди нормальных поставщиков и продолжай работу». «Видимо, так и придется сделать», — отец недовольно поморщился. «Ладно, какие у тебя планы, Ярослав? Позавтракать и вернуться в Петроград», — я пожал плечами. «Нужно посмотреть землю, что я получил, ну и начать поиск людей, что будут работать на меня». «Тебе помочь с этим делом?» Дядя Артем внимательно глядел на меня. «У меня есть знакомство среди бывших военных. Многие могут согласиться». «Не стоит», — я отрицательно покачал головой. «У тех людей, что я собираюсь набрать, не должно быть связей с нашим родом. Иначе все впустую. Не переживай. У меня тоже есть знакомые среди армейцев». «Князь Пожарский», — отец схмыхнул. «Да, с такими знакомствами...» «Тебе и правда не нужна наша помощь. Но ты знаешь, если что, мы готовы ее оказать в любой момент. Как-никак, мы все тут одна семья. Я помню, отец, не переживай». Закончив завтраком, я вернулся к себе в комнату и принялся собирать вещи. В прошлый раз я взял с собой немного и решил на этот раз добрать вещей, чтобы не бегать по магазинам. Предпочтение отдал спортивным костюмам и кроссовкам набрав по несколько штук и того и другого. Закончив с этим, я спустился вниз, где меня уже ждал дядя Артем. «Буду тебя провожать», — он улыбнулся. «Надеюсь, ты не против?» «Главное, чтобы в этот раз не было никакой ракеты», — я хмыкнул. «А так, конечно же, не против. Очень даже за». Из особняка мы выехали опять целым кортежем. На этот раз, конечно, поменьше, всего лишь три автомобиля. До аэропорта мы добрались без каких-либо происшествий, И через час я уже смотрел в иллюминатор на Москву. С высоты город не очень впечатлял, но я знал, что это ошибочное ощущение. Когда ты вживую гуляешь по этому городу, то сразу понимаешь, что даже Петроград не может с ним конкурировать. До Петрограда лететь полтора часа, и, прикрыв глаза, я мысленно обратился к Прометею. «Итак, что тебе удалось понять? Только прошу коротко и по делу». «Хорошо», — погладисто ответил он. Первым делом я понял нашу главную ошибку, и она заключается в том, что твой организм, агент, до сих пор не способен к новой силе. По сути, твое тело всю жизнь готовилось принять усиление, а в итоге ты получил эту силу. Ну и что с этим делать? Я немного напрягся. Выход из ситуации ты нашел? Конечно, нашел. Прометей возмутился. Вы же знаете, агент. Я всегда делаю свою работу до конца. «Знаю, знаю. Успокойся», — я мысленно улыбнулся. «Говори давай». «В общем, нужно насытить тело силой. Правда, в моем моделировании эта процедура будет настолько болезненна, что у вас есть шанс умереть, но других вариантов нет». «Прекрасно. Вот прям порадовал меня. Я так понимаю...» В этой процедуре есть сильная нужда, иначе бы ты не предлагал мне это, да? Вы правы, агент. Все дело в том, что применение силы каждый раз нарушает ваши клетки. Если бы не кластер регенерации, вы бы уже были трупом. Я думаю, это связано с тем, что вы сразу получили слишком много силы. Ваше тело просто не рассчитано на такой объем. «Так, и сколько времени нужно для того, чтобы насытить тело силой?» «Около трех суток, если делать это разом. Но я не уверен, что вы выдержите такую боль». «Выдержу, не переживай. Тогда наши планы меняются. По приезду я еду к себе в загородный дом и начинаю насыщать тело силой. И только после этого разбираюсь с землей и людьми. Хороший вариант, агент». Чем быстрее мы разберемся с этой проблемой, тем лучше. По прилету я привычно вызвал такси и, сев, вырубился. Несмотря на то, что я чувствовал себя лучше, чем вчера, общение с существом все же давало о себе знать, и тело требовало отдыха, так что я благополучно проспал до самого дома и проснулся лишь тогда, когда мы остановились. Приехали, господин! таксист улыбнулся. Бессонная ночка! — Что-то вроде того, — усмехнувшись, я протянул ему 10 рублей. — Сдачи не надо, спасибо. Арсений встретил меня с улыбкой на лице и глубоко поклонился. — Добрый день, господин. Рад вас видеть. Слуга выглядел даже моложе, чем я его помнил. — Дом в полном порядке. Происшествий не было. — Здравствуй, Арсений. Благодарю. — А скажи-ка мне, у нас в доме есть подвал? — Есть. Мой вопрос его явно удивил. «Ну, для чего он вам?» «Для тренировки», — я усмехнулся. «В общем, мне надо сутки, и чтобы никто меня не трогал. Сможешь такое строить? «Конечно, господин», — слуга кивнул. «А если с вами что-то случится?» «Не если, а обязательно случится. Но в этом и есть смысл. Так что даже если ты услышишь, что я ору, как резанный, в подвал заходить нельзя. Ты меня понял?» «Понял, господин». Он явно ничего не понял. «Вот и прекрасно. Пошли, покажешь подвал». Подвал в доме оказался большим, около 40 квадратных метров, и был абсолютно пустым. Притащив сверху еду, матрас и воду, я закрыл за собой дверь и еще раз напомнил слуге о том, что лезть ко мне не надо. Когда он ушел, я лег на матрас и мысленно обратился к Прометею. «И что дальше?» Сейчас я потихоньку начну насыщать клетки вашего тела силой, а вы должны просто терпеть это и постараться остаться в сознании. Я только теоретически понимаю, как должен работать ритуал. Сами понимаете, попрактиковаться возможности не было. «Начинай!» — я прикрыл глаза и усмехнулся. «Посмотрим, насколько меня хватит». Императорский дворец «Добрый день, государь!» В кабинет к императору вошел князь Пожарский. «Вызывали!» «Здравствуй, князь! Вызывал! Садись!» Император кивнул на свободное кресло. «А скажи мне, князь, у нас в Москве что? Совсем мышей не ловят уже! Я понимаю, что город довольно далеко от нас, но новости-то быстро доходят!» «Что случилось, государь?» Пожарский напрягся. «Война между графом Маракчеевым и бароном Мечниковым случилась», — едко ответил император. «Мы тут пытаемся парня к себе привязать, а какой-то граф просто ломает все то, чего мы с таким трудом достигли. Может, пора навести порядок в бывшей столице? Своего братца я уже вызвал сюда. Но ты, князь, сам слетай в Москву и напомни местным, что они все еще находятся под моей властью. И если они забыли...» то моя гвардия очень быстро им напомнит об этом». «Понял, государь», — Пожарский встал и поклонился. «Надеюсь, Ярослав не пострадал?» «Этот-то», — император усмехнулся. «Чтобы его убить, нужен оппонент посерьезнее графа. Так что не переживай, жив цел орел». Но осадок у него наверняка остался. А значит, опять все псу под хвост. «Государь, а может, его на войну отправить?» Пожарский усмехнулся. «Ну а что? Поживет с солдатами вместе, увидит, как работают люди на полях. Может, тогда поймет, что к чему». «Так войны же пока нет», — император удивился. «Разве что шведы полезут. Но когда это еще будет?» «Тоже верно», — князь задумчиво покачал головой. «Но хотя новости с границы не очень хорошие, если бы не этот турнир, я бы сам предложил надавать северянам по сусалам». «Турнир не вечен, не переживай», — император усмехнулся. «А войн на твой век точно хватит». Загородный дом. Следующий день. Меня хватило на все. Честно говоря, первый час после начала улучшения тела я серьезно думал, что сдохну, но потом приспособился и потихоньку начал наблюдать за тем, что делает Прометей. Поначалу я ничего не понял, но чем больше наблюдал, тем больше видел результат его работы и даже в какой-то момент поучаствовал в этом деле. Результат вышел потрясающим. И, встав с матраса, я за секунду выпустил всю свою силу, при этом не испытывая никакого дискомфорта. «Удивительно!» — я гонял силу по подвалу. «И почему я не слышал ничего такого от того же Горького?» «Смею предположить, что господин Горький сам не знает о таком», — Прометей усмехнулся. «Не забывай, агент, эти знания мы получили от существа, чьи возможности я не могу понять до сих пор». «Тоже верно», — я размял тело и направился в сторону выхода. «Ладно, будем разбираться с новыми возможностями по ходу дела. Сейчас главное — начать делать дела, пока вновь не возобновился турнир. А потом чувствую, дальше будет куда интереснее». «Господин, с вами все в порядке?» Арсений встретил меня на первом этаже в гостиной. «Да, все хорошо», — я улыбнулся. «Мои тренировки не сильно мешали?» «На удивление, нет, господин», — слуга поклонился. «Разве что пару раз были слышны крики, а больше ничего? Честно говоря, я думал, все будет куда страшнее». «Я тоже, Арсений. Я тоже. Ладно, что у нас из еды?» а то я голоден, словно два месяца по лесам бродил. — Я уже все приготовил, господин. Он сделал приглашающий жест в сторону столовой. — Пройдемте. Надеюсь, вам понравится. Еда мне и правда понравилась. Готовил слуга просто, но вкусно. И, наевшись до отвала жареного мяса с картофельным пюре и овощным салатом, я довольно откинулся на спинку стула. «Разговор у меня к тебе, Арсений», — я внимательно посмотрел на слугу. «Раз уж ты в прошлый раз помог мне решить проблему, то я решил и в этот раз обратиться к тебе». «Слушаю вас, господин. Сделаю все, что в моих силах», — он наклонил голову, но от меня не укрылся его хитрый прищур. «В общем, мне нужны люди. Хочу собрать небольшой боевой отряд», — я усмехнулся. «Деньги у меня есть, земля, где можно устроить базу, тоже». Осталось найти только людей». «А для каких целей вам нужны люди, господин?» — осторожно спросил он. «Военных специальностей много, а там, где нужен обычный солдат, спец по деликатным вопросам будет лишним и наоборот». «Ну, в первую очередь, мне нужны люди для охраны. Ну и, возможно, войны. Как ты уже знаешь, у меня есть небольшой завод, и я хотел бы, чтобы его охраняли люди, преданные лично мне». В ближайшее время я собираюсь затеять серьезное дело, и охрана нужна соответствующая. — Я вас понял, господин, — слуга задумчиво покачал головой. — Насчет целого отряда ничего не скажу. Но есть у меня на примете один человек, способный собрать такой отряд. Вам же в любом случае понадобится командир. Не сами же вы будете солдатами заниматься. — Тут ты прав. У самого вряд ли хватит времени на такое. Я улыбнулся. «Я так понимаю, человек явно непростой, раз ты так осторожно говоришь, да?» «Да нет, человек простой. Бывший капитан имперской армии, комиссовали по ранению». Он усмехнулся. «У меня ноги нет, а у него правой руки, но специалист он хороший, с двадцатилетним опытом». «Так чего же тогда из армии уволили?» «Да характер у него сложный». Арсений усмехнулся. «Так что, едем?» «Поехали», — я кивнул. «У меня у самого характер не сахар. Думаю, договоримся». «Я сильно на это надеюсь, господин», — слуга как-то печально улыбнулся. «Хотя вероятность крайне низкая». Глава 15. Когда такси остановилось на восточной окраине города, я поначалу не поверил своим глазам. Машина остановилась недалеко от трехэтажного многоквартирного дома, и смотря на этот дом, мне хотелось снести его, чтобы облегчить жизнь тем, кто там живет. Наверняка на улице жить комфортнее. «Арсений, ты хочешь сказать, что твой капитан живет в этом доме?» Я с недоверием смотрел на слугу. «Он что, совсем нищий?» Все так, господин». Слуга склонил голову. «Володя тратит почти всю пенсию на лекарства, так что позволить себе нормальное жилье не может. Семьи нет, никого нет. Так что приходится вот так». В голосе слуги отчетливо слышалась грусть. «Не переживай, даже если мы с ним не договоримся, я все равно помогу ему. Не должен офицер, пусть даже и в отставке, жить в таком гадюшнике». Арсений улыбнулся и мы направились в сторону второго подъезда. Уже на входе нас встретил непередаваемый смрад. Вздохнув один раз, я чуть не опорожнил желудок. Глядя на слугу, который задержал дыхание, я поступил так же, и через несколько минут мы уже стояли на площадке третьего этажа перед дверью с номером 18. «Вот тут и живет Володя», — Арсений нажал на кнопку звонка, И через несколько секунд с противоположной стороны послышался грубый голос. «Та там! Арсений!» — слуга улыбнулся. «Открывай, Володь, дело есть!» Послышался звук отпираемого замка. И через две секунды дверь открылась. И я увидел невысокого коренастого мужчину с уродливым шрамом на щеке и пронзительными голубыми глазами. Несмотря на откровенно недорогую одежду, она была чистой. Мужчина в целом выглядел не так, как должен был бы выглядеть местный житель. «Это кто? Он кивнул в мою сторону. Я его не знаю. Это мой господин, барон Ярослав Мечников, Арсений представил меня. Мы к тебе по делу. Пропустишь внутрь. Ладно, заходите, недовольным голосом сказал он. Только не вздумайте пройти в обуви. Я только недавно помыл полы. Сказав это, мужчина пошел внутрь квартиры а мы, наконец-то, вошли. Обстановка была довольно бедной, но, несмотря на это, в квартире был какой-то свой уют. Было видно, что тот, кто здесь живет, заботится о своем жилище. Разувшись, мы прошли в небольшую комнату, где Владимир уже наливал чай. «Садитесь, раз уж пришли!» Он первым уселся за стол и внимательно глянул на меня. «Тянуть кота за яйца не будем. Говорите, зачем пришли!» Арсений было хотел заговорить, но я успел первым. «Мне нужен надежный человек, способный создать небольшое подразделение, которое сможет выполнять различные задачи». Я усмехнулся. «Арсений порекомендовал мне вас. Вот мы и пришли посмотреть на капитана имперской армии». «Бывшего капитана», — мужчина поморщился. «Я не готов вернуться к службе, парень. Хоть и понимаю, что, скорее всего, моя жизнь улучшится. Но, как видишь...» «Мне не так долго осталось», — он ухмыльнулся. «А я хочу последние дни провести дома, а не где-нибудь в казарме». «Владимир, я вижу, что вы лукавите», — я протянул руку вперед. «Дайте мне глянуть, что с вами. Просто пожмите мне руку». Мужчина удивился, но руку мою пожал, а Прометей тут же принялся сканировать его организм. «Хм, а ведь он маг, причем не слабый, уровнем мастера». Вот только его источник не в порядке, он какой-то сморщенный весь, словно изюм. «Помочь сможем?» — я мысленно обратился к Прометею. «Маловероятно. Хотя он также же маг воды, как и Морозова, можно попробовать передать ему тот кусок дара, что есть у нас. Возможно, получится таким образом реанимировать его дар. Пробуй». Я дал добро, я потом открыл глаза и обратился уже к Владимиру. «Сейчас, возможно, будет больно, поэтому не пугайтесь». Я почувствовал, как частица дара Морозовой покидает свой источник и движется по руке в сторону мужчины. Прометей сделал все ювелирно, но как только частица дара оказалась в его источнике, его начало крутить. окрутить. рык вырвался из его уст, и мужчину трясло настолько сильно, что он сломал стул и упал на пол. Арсений было кинулся помогать ему, но я остановил его. «Не надо. Сейчас все закончится». Я говорил спокойно. Почему-то я был уверен, что это так и будет. Где-то через минуту Владимир затих, а потом неожиданно резво вскочил на ноги. «Как ты это сделал?» Из его глаз текли слезы. «Ты смог вернуть мне магию, парень. Как ты, черт возьми, это сделал?» «Неважно», — я улыбнулся. «Главное, что это помогло. А теперь вернемся к нашему разговору». «Я согласен». Он не дал мне договорить. «Ты вернул меня к жизни, господин». Я теперь твой должник. Садитесь, Владимир. Я уступил ему свой стул. Для начала я хотел бы узнать, чем вы занимались в армии. Как и все, служил на благо империи. Немного успокоившись, он пожал плечами. Но поначалу я воевал. а через пять лет службы стал инструктором и тренировал боевых магов, которые только-только приходили к нам из академии. Ведь очень часто там их учат убивать, а на фронте первым делом надо... «Выживать! И только после этого пункта идет убийство противника». «Логично», — мыкнув я сделал пару глотков чая и нашел его довольно вкусным. «Что ж, тогда другой вопрос. Какое у вас было жалование?» «Две тысячи рублей в месяц», — Владимир погрустнел. «Знал, что так повернется жизнь, тратил бы меньше». «Итак, вот мое предложение. Жалование в размере пяти тысяч рублей в месяц но вы работаете на меня с утра до вечера, без выходных и праздников, по крайней мере, пока я не получу то, что мне надо». Я усмехнулся. «И еще. Арсений сказал, что вы можете собрать отряд. Это правда?» «Правда», — он кивнул. «У меня есть контакты, такие же, как я. Многих выкидывают из армии, пока большие начальники делают там свои дела. Думаю, никто не откажется. Но сколько человек нужно?» «А сколько потянешь?» Я решил перейти на «ты». Желательно сто, но, думаю, для начала нужно взять человек двадцать, чтобы отработать процесс обучения, и уже потом увеличивать число. «Двадцать я могу собрать в течение недели, господин», — он коротко поклонился. «А так я уверен, что если бросить клич, можно собрать и тысячу». «Тысяча мне пока что не нужна», — я улыбнулся. «Но это именно пока что. Ладно, раз уж мы договорились, собирай вещи и поехали». Надо сегодня глянуть землю, где будет тренировочная база, и найти строителей, а то у меня не так много времени и сесть за проклятого турнира». А дальше все закрутилось, и через двадцать минут мы вновь стояли на улице, только на этот раз втроем. Владимир ничего не понимал и стоял рядом с Арсением, держа в руках небольшую спортивную сумку с вещами и документами. «Господин!» — он не выдержал. «А где я буду жить?» Если земля будет далеко от моего дома, мне будет сложно добираться каждый раз до базы. Будешь жить с Арсением в моем доме?» Я пожал плечами. «Ну а что? Я там появляюсь редко, а вдвоем вам скучно не будет. Арсений, надеюсь, ты не против?» «Не против, господин», — слуга улыбнулся. «Я рад, что вы выбрали этот вариант». «Ну вот и хорошо. Тогда поехали». Первым делом я решил посетить кусок земли что находился ближе всего к Петрограду. Несмотря на близость к городу, сама земля находилась в довольно удобном месте. Со всех сторон земля была окружена лесами, и только небольшая дорога вела к этому месту. Таксист поначалу не поверил, что надо ехать именно туда, но, получив подтверждение, все же поехал. Ехали мы недолго, около часа, и в итоге приехали. Сама земля представляла из себя прямоугольник и два гитара, Заросшие травой и сорняком. Ну вот, что думаете? Я повернулся к ним. Как по мне, отличное место. Неплохо, господин, Владимир кивнул. Но придется расширить дорогу и подвести сюда коммуникации. По крайней мере, хотя бы электричество, иначе можно разориться на генераторах. Все сделаем, я усмехнулся. Но в итоге все устраивает? Меня да! Он пожал плечами. Тут достаточно места для того, чтобы построить казармы, полигоны и все, что надо для того, чтобы база функционировала нормально. Правда, придется потратить огромную сумму не меньше 10 миллионов, а возможно и 20. Насчет этого не переживай я отмахнулся. Деньги есть. Сейчас главное найти строителей и начать работу. С этим я тоже могу помочь осторожно заметил Владимир. У меня есть также контакты военных строителей которые как раз такими проектами и занимаются. Могу дать номер, но дальше вы сами». «Отлично, давай». Я вытащил смартфон из кармана и с удивлением уставился на кнопочный телефон в руках мужчины. да совсем печально у него все, судя по всему». Пока Владимир искал номер в своём телефоне, я подозвал к себе поближе Арсения. «Я сейчас перекину тебе 20 тысяч рублей. Помоги ему привести себя в порядок». Я говорил тихо, чтобы Владимир не услышал меня. И вообще, помоги ему вернуться в мир. Но, надеюсь, ты понял. — Понял, господин. — А, вот, нашел. Владимир протянул мне телефон. — Это номер одного полковника из инженерных войск. Насколько я знаю, он занимается такими проектами не только для армии, но и для частных лиц. — Благодарю. — Я улыбнулся. — Ну, а теперь можно поехать домой. Заодно увидишь, где тебе предстоит жить. Так как такси мы не отпустили, то спокойно сели обратно, и, назвав адрес дома, я погрузился в легкую медитацию. Мне хотелось понять, что поменялось в организме после суток пыток. Первым делом я обратил внимание на сам источник. Он изменился, причем изменился сильно. Во-первых, он вырос в размерах, процентов на 10, но и это было довольно много. А во-вторых, он стал более размытым, как будто начал сливаться с самим телом. Прометей. Я надеюсь, ты уже успел изучить, как изменилось тело. Да, агент, и могу вас порадовать. все в полном порядке. Магические каналы расширились и укрепились, а тело стало куда устойчивее перед внешними факторами. Теперь вам не придется выпускать силу и создавать пельну. Достаточно будет насытить тело силой, и все. магические атаки, да и физические тоже — Не смогут нанести вам вреда. А вот это и впрямь хорошая новость, я мысленно усмехнулся. Что еще? Что с теми информационными блоками? Тебе удалось их прочесть? Никак нет, агент. Пока что доступа к информации нет. Мне кажется, существо таким образом намекает, что нужно для начала развивать то, что мы получили. И только после этого мы получим. Доступ к новому. Хм, возможно, ты прав, я задумался. С другой стороны, пока что нам не нужна другая информация. Нужно научиться пользоваться приобретенными возможностями для начала. Приехав в дом, я оставил двух отставников заниматься своими делами, сам же поехал в академию. Звонить строителям я планировал оттуда. Вряд ли сегодня они смогут выехать, осмотреть землю, учитывая, что на часах почти пять вечера. В ворот Академии меня, как всегда, встретили дежурные солдаты, и, поздоровавшись с ними, я направился в сторону общежития. Владимир Кречетов смотрел на свою новую комнату и никак не мог поверить в то, что это реальность. Когда в дверь позвонил его старый знакомый Арсений, он даже представить не мог, что произойдет дальше. «Ну как, Володь, нравится?» Голос Арсения вытащил его из мыслей. «Ворон, а ты не хочешь рассказать мне, откуда появился твой новый господин?» Кречтов развернулся и посмотрел прямо в глаза старому другу. «У меня сейчас ощущение, что все, что происходит вокруг, — это просто сон. А потом я проснулся и окажусь снова в своей коморке». «Это вряд ли», — Арсений усмехнулся. «А насчет господина я могу сказать так. Он, конечно, всего лишь сын барона». «Но это ненадолго. Ты ведь понял его силу, да?» «Откуда?» — Кричтов усмехнулся. «Или ты хоть раз в жизни видел тех, кто способен вернуть дар?» «Ну вот сегодня и увидели», — Арсений усмехнулся. «Но, сам понимаешь, об этом нельзя никому говорить. По крайней мере, пока не принесем клятву господину. Самое странное, что он сразу не попросил клятву. Но, видимо, забыл». «Ну, или просто нам доверяет», — Кречетов задумчиво посмотрел на своего товарища. «Ладно, надо начать обзванивать знакомых. Я теперь господин, и правда жизнью обязан, и не собираюсь сидеть сложа руки». «Да погоди ты», — Арсений хлопнул друга по плечу. «Для начала пойдем, я выдам тебе твое первое жалование, а потом поедем в торговый центр. Ты же не собираешься и дальше ходить в своих обносках». Я уже потом вернемся и будем думать, что делать дальше. Я ведь тоже не собираюсь оставаться в стороне от дел господина. Самому надоело штаны протирать на лавке перед домом. «Договорились, ворон», — Кречетов усмехнулся. «Как старые добрые?» «Как старый добрый дух, как старые добрые». В этот момент они оба почувствовали себя где-то там, в прошлом, где они еще были молоды и полны сил. Впереди враг, а рядом плечо верного товарища. Академия магии имени Ивана Грозного Разговор с полковником инженерных войск прошел как по маслу. Узнав, что мне надо, он спросил, когда мне удобно встретиться и осмотреть будущий фронт работ, и мы договорились на завтра в 12 часов у моего дома. Я планировал взять с собой обоих отставников, пусть тоже участвуют в процессе, так сказать. Закончив с ним, я решил принять душ и пойти погулять по территории Академии, когда в голове прозвучал голос Прометея. «Господин, а вы поняли, что теперь можете, по сути, наделять людей магическим даром?» В его голосе слышался огонь исследователя, и это мне сильно не понравилось. «Прометей, во-первых, не забывай, что для этого мне пришлось этот самый дар забрать у других магов. Я тут же охладил пыл помощника». Во-вторых, я сомневаюсь, что все настолько просто. Скорее всего, в этот раз нам просто повезло. А если бы этот капитан не был бы магом воды, других возможностей спасти его я лично не видел. И все же такая возможность открывает перед нами широкие перспективы. Думаю, мне стоит заняться этим вопросом. В будущем это нам может пригодиться. Занимайся только не в ущерб остальным делам. Переодевшись, я направился к выходу. «И помни, никакой самодеятельности». «Хорошо, агент», — покладисто ответил он. «В любом случае я всегда действую, исключительно исходя из ваших интересов». На улице я не встретил почти никого. Лишь парочка курсантов сидели в беседке недалеко от входа и с кем-то переговаривались. Поначалу я хотел было набрать долгорукого, узнать, как дела, но потом передумал. Гриша, скорее всего, сейчас отдыхает. Зачем ломать парню удовольствие? Тренироваться тоже не сильно хотелось, однако я все же пошел на площадку, надеясь увидеть там знакомые лица, и не ошибся. Ваня Зайцев в компании Инги и Веры тренировался на брусьях, и, судя по тем взглядам, что бросали на него девушки, у них все было хорошо. «Всем привет!» — я улыбнулся. «Как дела, народ?» «Привет, Яр». Девушки ответили почти синхронно, а вот реакция парня ввела меня в ступор. Он тут же спрыгнул с брусьев и глубоко поклонился. «Господин, благодарю вас за то, что вы сделали», — голос парня дрожал. «Позвольте мне принести вам вассальную клятву». «Ваня, ты что, головой ударился?» Я нахмурился. «А ну-ка, быстро выпрямился сейчас же!» «Ты что, Зайцев, забыл, что ты мой друг? А друзьям принято помогать?» «Нет», — он смотрел на меня с таким щенячьим восторгом, что мне стало не по себе. И тем не менее, Яр, я все решил. Да и отец это одобрил». После этих слов в мою голову пришла интересная мысль. «Он же у тебя военный, ведь так?» Я широко улыбнулся. «Кажется, я нашел ему работу. Пусть приезжает в Петроград. Мне надо с ним поговорить». «Хорошо». Ваня явно ничего не понимал, а я вдруг заметил знакомый силуэт. Княжна Морозова шла куда-то быстрым шагом. И усилив зрение, я увидел, что девушка плачет, «Так, народ, подождите меня здесь, мне надо отойти!» Не дав вам сказать и слова, я выбежал с территории площадки. Что такого могло случиться у Кати, чтобы она заплакала? И на этом конец очередной серии про антимага Его Величества, автора Максима Петрова. Следующая серия, конечно же, будет очень скоро, и чтобы её не пропустить, всего лишь нужно подписаться на канал, лайкать, прокомментировать, репостнуть. Ну и ещё надёжнее будет, если вы вступите в группу в телеге, там я всегда анонсирую свежие выпуски. Ну а также можно поддержать нас на буйстве, это всегда приятно, и всем, кто это делает, я говорю огромное спасибо. Всего доброго!